Глава двадцать девятая Они припарковались перед большим домом из камня. Мэтт кивком указал на знак на воротах. «Стоматологический кабинет все еще работает». «Наверное, им управляет партнер Карла Торнли», – сказала Лили. Его тогда допрашивали. Немного рассказал. Насколько он был в курсе, проблем у Торнли не было. Счастливый брак, никаких долгов. Мэтт нахмурился. «Так за кем же из друзей Торнли на самом деле охотился наш убийца?» «Мать Дебры живёт в доме вон там. Может, она что-то знает, что нам поможет». «Ладно, давай разберёмся с этим. Терпеть не могу вытаскивать и на поверхность такие вещи. Бедная женщина, может, только-только начала приходить в себя. А тут явимся мы и опять всё всколыхнём». Когда я разговаривала с ней по телефону, мне показалось, что с ней всё в порядке. Мэт не был в этом уверен. Она могла создать какое угодно впечатление, но она потеряла дочь и убица всё ещё гуляет на свободе. Едва ли она в порядке. Сари Бакстер было немного за 50, она была высокая с короткими тёмными волосами. Мэт представился. "Мне жаль вас тревожить, миссис Бакстер. Мы хотели бы поговорить с вами о Деборе и Карле". Сара Бакстер открыла дверь. Я не уверена, что могу рассказать что-то новое. Карл был стоматологом, а Дэб его медсестрой. Прибыльный бизнес, они разъезжали на новых машинах, катались в отпуска за границу. У них не было врагов, обычные люди. Почему вы приехали сейчас? Что-то случилось? Дело всё ещё открыто, миссис Бакстер. Объяснил Мэт. Мы рассматриваем его под новым углом. Они часто виделись с Анитой Верите, спросила Лили. «Она была двоюродной сестрой Карла, жила тут неподалёку. Красивая девушка, но беспокойная, знаете таких. Всё время на диете, вечно недостаточно худая. Потом появились страшилки в прессе. В Аните был роман с футболистом премьер-лиги. Он её бросил, и Аниту это просто подорвало. Какое-то время она как-то даже слишком липла к Карлу и Депп. А потом пропала». Она вздохнула и покачала головой. «Мне от этого хочется плакать». Так жаль, не только Мюдеп и Карло, но и эту Аниту. Как она распорядилась своими возможностями. Она ведь была умной девушкой. Несколько лет в университете изучала право, проводила часы в суде Хадрсфилда. Я очень удивилась, когда Дэб сказала, что она решила пойти в модели. Сара Бакстер достала платок и промокнула глаза. А что? А не так как-то связано с убийством Карло и Дэб? Полицейские, которые приходили раньше, никогда о ней не спрашивали. «Мы расследуем несколько новых зацепок, миссис Бакстер. Мы знаем, что наш убийца в ответе за несколько смертей, и Карл с Деборой в их числе. Но не только они. Были и другие, о которых мы ничего не знаем». «Вряд ли это возможно. Нашли бы их тела, или кто-нибудь заявил бы о пропаже», ответила она озадаченно. Для этого нужны люди, близкие к ним, кто бы заметил их пропажу. Конечно, это очень рискованная стратегия для убийцы, но он пошёл на риск. Мы мало что о нём знаем. Возможно, убийство родных и близких его настоящей цели были лишь частью какого-то безумного ритуала, объяснил Мэт. Мы имеем дело с серийным убийцей. Причины, по которым он совершает преступления, могут быть неоднозначными. И вы думаете, она могла бы помочь, Анита? Мэд кивнула. Вообще, у меня был её адрес. Я отправляла ей открытки на Рождество. Подождите минутку, я посмотрю, может, найду. Она ушла в соседнюю комнату и вернулась с адресной книжкой. Вот, пожалуйста, адрес её квартиры в Манчестере. До болезни она работала там в модельном агентстве. Спасибо, миссис Бакстер. Вы нам очень помогли. Они шли через парковку полицейского участка. Лили зевнула. Я усталась. Мэд улыбнулся. Ты заметила, она упомянула суд в Хадерсфилде. Анита изучала право и бывала в местах для публики, а Каролайн выступала там в качестве присяжной. Лили на мгновение замерла, обдумывая. Роберт Нолан, адвокат. Он наверняка работает там или где-нибудь ещё. Он мог видеть Бэлл раньше и рассказать об этом. Нельзя это не учитывать. Посмотрим, что нашёл Карлайл, и хватит на сегодня. Завтра будем разбираться с информацией о здании суда. Когда они зашли в помещение для улик, Беквид занимался доской с уликами. «Вы были правы. Похоже, и Кроссленд, и Фёрд знали Карлайн Шелдон. Начальник хочет провести сегодня ещё один брифинг перед уходом». Лили тяжело вздохнула. «Вам нужно куда-то идти?» – спросил Мэтт. Лили посмотрела с насмешливым удивлением. Хотите сказать, есть ли у меня жизнь за пределами участка? По четвергам, да, как оказывается. Я играю в команде по дарцу в пабах. Скоро будет крупный матч, и мы тренируемся. И как успехи? Пройдём, если повезёт. Парень по имени Грег наша звезда. Когда он в настроении, это всё, что нам нужно. Мы улыбнулся. Может, я как-нибудь загляну и посмотрю на вас. Пожалуй, остане надо. Это меня собьёт. Хватит того, что Грек вечно отпускает и дурацкие комментарии. Думает, я ни на что не способна. Но я собрала эту команду так, что не так уж я и плоха. Может, он завидует? Не обращай внимания. Грек капитан команды. Да, и если вам интересно, он ещё и мой парень. Мето улыбнулся про себя. Он не заметил кольца на пальце Лили и не спрашивал. Отношения становятся намного проблематичнее, когда на тебе шеляпёт детектив. Работа оставляет мало времени на всё остальное. Но хорошо, что у неё был кто-то в её жизни, ведь и родителей у неё нет. А у вас кто-то есть, сэр? Он снова улыбнулся. Помимо мамы, хочешь сказать? Лили хлопнула себя по губам, издевательски изобразив сожаление. Извините, не нужно было спрашивать. Слишком любопытная. Блин, вот моя проблема. Всё нормально. Ответ? Нет. Никого нет и давно не было. Раздался оглушающий голос Дайсона. Ну ладно, народ, давайте разберёмся с этим. Команда собралась в основном кабинете перед доской. Карлойю поглядывал на часы на стене, выглядел раздражённым. Конечно, ему хотелось покончить с этим как можно скорее. Бэквит напротив был поглощён какими-то документами. Он выглядел более сосредоточенным, чем за всё последнее время. Может, из него всё-таки и получится бы хороший детектив. Детектив-инспектор Бриндоу, что у вас? Мы расследуем линию, подсказанную нам матерью Дебора Торнли, сэр. Нашей неизвестной жертвой может быть Анита Верити. Когда-то была моделью, потом вела уединённый образ жизни из-за эмоциональных проблем. У нас также есть связь с домом Хаддрсфилда, но тут ещё необходимо провести расследование. Возможно, что убийца там находил своих жертв. Хорошо, вы уже поговорили с малышом Ричардсом? Нет, когда мы приехали, он спал. Завтра поговорю. Его мать сказала, что во сне он говорил о мужчине с татуировками. Кстати, наш убийца мог использовать накладные татуировки, чтобы провести нас. Начальник, Каролайн Шелдон, говорит, что у мужчины, с которым она встречалась, татуировок не было, а это не сходится с описанием Оливера и парня из газетного киоска. Инспектор Карлайо, что у вас есть для нас? Карлайо кивнул Бэквиту, тот встал. Соня Кросленд была парикмахером, работала в салоне в центре Хадерсфилда. По словам Коле, она действительно знала Каролайн. Они дружили в школе и потом снова встретились спустя несколько лет, незадолго до того, как Каролайн пропала. Они довольно часто виделись. Каролайн регулярно стриглась в этом салоне, и они ходили вместе гулять. До того, как Каролайн встретила этого Дуга, о котором узнал инспектор Бриндоу, они ходили вдвоём на спиды-дейтинг в какой-то паб в городе. Вы не знаете, познакомилась ли она с Дугом там? спросил Бриндл. Бэквитт пожал плечами. «Коллеги не в курсе. Оскар Фёрд был студентом Ходдерсфилдского университета. Я поговорил с несколькими его друзьями, никто из них не слышал о Каролайн. Но его куратор сказал, что Оскар её знал. Он ремонтировал для неё старенький мини-купер в свободное время». Дайсон кивнул. «Отлично, теперь мы знаем, что все три жертвы с зелеными отметками знали Карлайн Шелдон. Никто не заявил о ее пропаже, тело не было найдено. Так что большой вопрос, она мертва или просто сбежала?» «Был ложный след, сэр», – напомнил ему Мэтт. «Никакой работы в Глазго у нее не было. Мы проверим информацию по Аните Верите утром. Если ее тоже не получится найти, то будут виски и основания предполагать, что наш убийца похитил этих женщин». Дайсон молчал, видимо, обдумывая услышанное. "И если это так", продолжил Мэт, "то вероятно, что Белла в большой опасности, учитывая, что случилось недавно со всеми, кто был к ней близок. Я предполагаю, что она следующая цель убийцы. За ней приглядывает офицер, но достаточно ли этого? Может, стоит установить за ней наблюдение?" Дайсон покачал головой. Если была Ричардс, его третья жертва, то это ошибка с его стороны. Была находится под особой защитой, о которой он ничего не знает. Мы можем быть уверены, что её контактное лицо за ней следит. Кроме того, с тех пор, как её сыны нашли, она проводит большую часть времени в больнице. Там у нас дежурят офицеры. В доме кто-нибудь есть, сер? спросил Бэквит. Да, сын оглядел команду. Не думаю, что убийца пойдёт на такой риск. Если она исчезнет, шум поднимется до небес. Тут наш парень совершенно облажался. Кроме того, Белла привлекла внимание к себе из-за истории с чокером. Теперь её все знают, вокруг неё люди. Больше у мисс Ричардс спокойной жизни не будет. Нам нужно самим позаботиться о её безопасности, сэр, сказал ему Мэт. Специалисты из защиты свидетелей хороши, но нам же не нужны проблемы. Если там сейчас никого нет, нужно кого-нибудь к ней приставить. Дайсонке в Новумету. Позвони ей и объясни, скажи, чтобы не высовывалась, пока к ней не прибудет кто-то из наших.